Глава 17. Эпизод 1. У начальника Толгатской партии Новосёлова только что закончился геологический совет. Буровые мастера разошлись. В палатке остались геологи — Катерина Нелидова, Павла Цыганка и Матвея Дуванчик. «Что же делать, Матвей Пантелеймоныч?» — спрашивал Новосёлов. «Положение партии тяжёлое. Проспекторские разведки, кажется, провалились». Как видите, результаты развеселые. Плывем-плывем, а берегов не видно. Как вы нас будете финансировать? Мы еще потянем миллиончик и полтора, и, может быть, ничего не найдем. Адуванчик сидел в углу на каком-то ящике. Вопрос Новоселова ему не понравился. Он же заявил на геологическом совете. Решайте сами, как можете. За разведку отвечаете вы, а он, Адуванчик, в такие щепетильные дела никогда не вмешивается. И как бы на выручку Матвея Пантелеймончу в палатку ввалился чернобородый Трофим Кузьмич. Его засыпали вопросами. «Где Муравьев? Когда он будет на Толгате? Как идут дела в других изыскательных отрядах и партиях?» Но Трофим Кузьмич, отдышавшись, спросил. «Жив я, аль нет?» Все в недоумении смотрели на него и молчали. Трофим Кузьмич обвел всех взглядом. Выдохнул из себя тяжесть, а тогда уже, почтительно взглянув на дуванчика, заговорил. «Вроде воскрес. Ох-ох-ох. Упарил меня, упарил, Григорий Митрофанович. Будь он неладный. В чем только у меня дух держится. Интернационально по всем исходящим парил В ту войну три года под Карпатами лежал, а такого горя не видал. То ли дело бывать в поездках с вами, Матвей Пантелеймоныч. Тут тебе и постелька, отдых и роздых». и чуёк заморский крепче Дунькиной слезы. Вы, человек, премного углубительный, и, стал быть, это самое определённое имеете как в видимость, так и в невидимость. А Муравьёв ох, — ох-ох-ох, что из за человек! Он меняет в шурфы и на скалы, как поганую рысь. И там взгляни, и то посмотри, и там пощупай, и то копни. А как ночь молчит, звука не выбьешь, как из пня». А утром вдруг ударит ему в голову мысля, и пошел, пошел ноги ломать. Глядишь, без завтрака верст 15 отхватишь, язык уже на плечо. На кирке я вроде бы как и очумел. Вывел он меня из воздуху, и я свалился по всем неопределенностям. И ноги болят, и голова шумит. -хо -хо. По моим подсчетам, в неопределенности мы отмахали в пешедралую 700 верст. Вторые бахилы в негодность пришли. Матвей Пантелеймонович поморщил птичий нос, но промолчал. Павла-цыганка, покачиваясь полным телом, хохотала. Новоселов, маленький, сутулый, похаживал по палатке. Катерина, скрестив на высокой груди веснущатые смуглые руки, задумчиво смотрела из-под черных ресниц. Ее верхняя усатая губка капризно вздрагивала. — Где он сейчас? — спросила она. — Заходу пошел, стыла. «С какого захода?» — удивился Новоселов. «Да к вам в тыл пролез», — пояснил Трофим Кузьмич, устраиваясь на инструментальном ящике. «Девятые сутки, как мы ноги ломаем в отрогах Талгата». «Девятые?» — переспросила Катерина, зло сомкнув брови. «Двое надо откинуть», — поправился Трофим Кузьмич. «Двое суток мы потратили на пешедралый переход от верхнего кудима, колешачьему отрогу». В палатке наступило молчание. Катерина, закусывая пухлые обветренные губы, растерянно смотрела на Трофима. Она же главный геолог партии. И вдруг, не объяснив, не предупредив, как бы не доверяя ей, начальник отдела металлов управления начал свою работу с тылового захода. Матвей Пантелимонович, ухватившись за свой птичий нос, старался припомнить свою деятельность за 17 дней пребывания в партии. Он двадцать раз искупался в реке, четыре раза ходил за земляникой и ни одного раза не поднялся на хребет Толгата, где идут основные изыскательские работы. Все свои указания он давал из палатки Новоселова. Тут же просматривал отчеты, образцы руд. Надо бы уехать с Толгата до прихода Муравьева. — На Карпинской заимке были? — нарушив молчание, спросила Павла Цыганка. — Третьего дня он там плевался. Трактор, — говорит, — бесцельно туда загнали. — И почему не добурили скважину, когда пошел пласт? — ответил Трофим, набивая трубку. — Так и знала. — Павлов вздохнула. — Это вы, Матвей Пантелимонович, мне велели загнать туда трактор. — А зачем там трактор? — Вот и говорите с Муравьевым. И скважину не велели дальше бурить. Вот еще. — Изумительная вещь. Да подлинно, — солидно начал Идванчик. — Я не могу отвечать за трактор. Вы просили, ну и взяли. Дорогу еще гатели Я там не был. И давать указания не мог. — Вот еще. Вы же сказали. — Ничего я не сказал. — Нет, вы дали такое указание, — глухо проговорила Катерина. И в лишачьему пантелея закрыли две скважины. Почему? Как бы чего не вышло, поэтому... Матвей Пантелеймонович заговорил о богах Греции, о том, как они были несправедливы. Как Зевс заставил приковать человеколюбивого Прометея на Кавказе и послал орла выедать ему печень. И о том, как Гермес, будучи еще в зыбке, украл у Аполлона быков. «Не троньте богов Греции», — осекла его красноречие Екатерина. «Мы не у Зевса в приемной, а на Толгате». «И было бы неплохо, если бы вы сами побывали в дальних точках, Матвей Пантелеймонович». «Где сейчас Муравьев?» — спросила она Трофима. «В переходе». «В каком?» «С лиственного ключа ударился по кижарту. Побывали мы у Пантелея в Лишачьем. Там бьют новую скважину. Мне он велел быть в Лишачьем. Развернул он все карты. Идет, как над думать, по старым следам маршрутников». Меня вот двинул за лошадью и велел образцы доставить скипрушки вам. И, тяжело вздохнув, дополнил. Эх же и упарил! В интернациональном понятии я дальше так не выдержу. Суставность ног вся у меня скрипучая. Подмену буду просить у вас, Матвей Пантельмонович. Не откажите. Матвей Пантельмонович не ответил, занятый своей думой, о толгате. Трофим, хромая на обе ноги, Явился к Дарье Муравьевой, плотно закусил, потом лег спать и утром на зорьке, оседлав тяжелого мерина, уехал в тайгу за образцами руды.